Молодая девушка вошла в большую залу и села у окошка, которое выходило на великолепнейший пейзаж. Слева виднелась прелестная Ногуанская долина, украшенная ярким румянцем тропических цветов и грациозными перестными кокосовыми пальмами, раскинутые по ней холмы, покрытые блестящей зеленью лимонов, апельсинов и померанцев. Историческая пропасть — в которую спихнул своих побежденных врагов первый Камехамега. Место это забыло, без сомнения, свою мрачную историю, так как оно улыбается, как и все кругом, в полдень, под сверкающими сводами повторяющейся радуги. Напротив был виден красивый город. То здесь, то там группы черных туземцев, наслаждавшихся чудной погодой, а направо растелался безграничный океан, сверкавший на солнце своими белыми гребнями. разам настояла в белом воздушном одеянии, обмахивая веером свое зарумянившееся, разгоряченное лицо и ждала. Канагский мальчик, старой синей ленточкой на шее и в кусочке шелковой шляпы, просунул голову в дверь и доложил. — Фриско Гаоле!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 2 апреля текущего года в Гонолунском вестнике было напечатано следующее известие. Обвенчаны. В нашем городе по телефону вчера в 8 часов утра преподобным Натаном Гейс при пособии преподобного Натаниэля Дэвиса в Нью-Йорке мистер Алонзо фицкларенс из Испорта, Соединенные Штаты, штат Мэн, с мисс Розанны этельтон из Портланда, Соединенные Штаты, штат Орегон, присутствовали подруга-невесты миссис Сусанна Хоуланд из Сан-Франциско, так как она гостила у дяди и тетки-невесты, преподобного мистера Гейса с супругою, Присутствовал также мистер Сидней Альджернон берли но до конца бракосочетания он не остался. Красивая изящно украшенная яхта капитана Хоудорна ожидала счастливую невесту и ее друзей, немедленно отплывших в свадебную поездку в Лахайну и Гамакалу.